Глава девятая Тит Никоныч был джентльмен по своей природе. У него было тут же в губернии душ 250 или 300. Он хорошенько не знал. Никогда в имени не заглядывал и представлял крестьянам делать, что хотят, и платить ему оброку, сколько им заблагорассудится. Никогда он их не проверял. Возьмет стыдливо привезенные деньги, не считая. Положит в бюро, а мужикам махнет рукой, что приехали куда хотят. Служил он прежде в военной службе. Старики помнят его очень красивым молодым офицером, скромным, благовоспитанным человеком, но с смелым откровенным характером. В юности он приезжал не раз к матери, в свое имение, проводил время отпуска и уезжал опять, и, наконец, вышел в отставку потом приехал в город, купил маленький серенький домик с тремя окнами на улицу и свил себе тут вечное гнездо. Хотя он получил довольно слабое образование в каком-то корпусе, но любил читать, и особенно по части политики и естественных наук. Слова его, манеры, поступь были проникнуты какой-то мягкой стыдливостью, и вместе с тем, под этой мягкостью, Скрывалась уверенность в своем достоинстве и никогда не высказывалась, а как-то, видимо, присутствовала в нем, как будто готовая обнаружиться, когда дойдет до этого необходимость. Он сохранял всегда учтивость и держанность в словах и жестах, как бы с кем близок ни был. И губернатору, и приятелю, и новому лицу он всегда одинаково поклонится, шаркнет ногой и приподнимет ее немного назад соблюдая старинные фасоны вежливости. Перед дамой никогда не сядет и даже на улице говорит без шапки, прежде всех поднимет платок и подвинет скамеечку. Если в доме есть девицы, то принесет фунт-конфект. Букет цветов и старается подладить тон разговора под их лета, занятия, склонности, сохраняя утонченнейшую учтивость смешанную с неизменной почтительностью рыцарей старого времени, не позволяя себе ни скромной мысли, ни только намека в речи, не являясь перед ними иначе, как во фраке. Он не курил табаку, но не душился, не молодился, а был как-то опрятен, изящно чистый и благороден видом, манерами, обхождением, одевался всегда чисто, особенно любил белье, и блистал не вышивками какими-нибудь не фасонами, а белизной. Все просто на нем, но все как будто сияет. Нанковые панталоны выглажены, чисты. Синий фрак, как с иголочки. Ему было лет 50, а он имел вид сорокалетнего, свежего, румяного человека, благодаря парику и всегда гладко обритому подбородку. Взгляд и улыбка у него были так приветливы, что сразу располагали в его пользу. Несмотря на свои ограниченные средства, он имел вид щедрого барина. Так легко и радушно бросал он сто рублей, как будто бросал тысячи. К бабушке он питал какую-то почтительную, почти благоговейную дружбу, но пропитанную такой теплотой что потому только как он входил к ней, садился, смотрел на нее, можно было заключить, что он любил ее без памяти. Никогда ни в отношении к ней, ни при ней он не обнаружил, по своему обыкновению, признака короткости, хотя был ежедневным ее гостем. Она платила ему такой же дружбой, но в тоне ее было больше живости и кроткости, Она даже брала над ним верх, чем, конечно, была обязана бойкому своему нраву. Помнивши ее молодою, говорят, что она была живая, очень красивая, стройная, немного чопорная девушка, и что, возня с хозяйством, обратила ее вечно движущуюся и бойкую на слова женщину. Но следы молодости и иных манер остались в ней. Накинув шали, задумавшись, она походила на один старый женский портрет, бывший в старом доме в галерее предков. Иногда вдруг появлялось в ней что-то сильное, властное, гордое. Она выпрямлялась, лицо озарялось какой-то внезапной строгостью или важную мыслью, как будто уносившую ее далеко от этой мелкой жизни, какую-то другую жизнь. Сидя одна, она иногда улыбалась так грациозно и мечтательно, что походила на беззаботную, богатую, избалованную барыню. Или когда, подперев бок рукою, или сложив руки крестом на груди, смотрит на Волгу и забудет о хозяйстве, то в лице носится что-то грустное. Не проходило почти ни дня, чтобы Тит Никоныч не принес какого-нибудь подарка бабушке или внучкам. В марте, когда еще о зелени не слыхать нигде, он принесет свежий огурец или корзиночку земляники, в апреле горсточку свежих грибов, первую новинку, привезут в город апельсины, появятся персики, они первые подаются у Татьяны Марковны. В городе прежде был, а потом замолк, за давностью слух о том, как Тит Никоныч в молодости приехал в город. Влюбился в Татьяну Марковну и Татьяна Марковна в него. Но родители не согласились на брак, а назначили ей в женихе кого-то другого. Она, в свою очередь, не согласилась и осталась девушкой. Правда ли это, нет ли, знали только они сами. Но правда то, что он ежедневно являлся к ней, или к обеду, или вечером, и там кончал свой день. К этому все привыкли и дальнейших догадок на этот счет никаких не делали. Тит Никоныч любил беседовать с нею о том, что делается в Совете, кто с кем воюет, за что, знал, от чего у нас хлеб дешев и что бы было, если бы его можно было возить отовсюду за границу. Знал он еще наизусть все старинные дворянские домы, всех полководцев, министров, их биографии рассказывал как одно море лежит выше другого первый уведомит что выдумали англичане или французы и решит полезно ли это или нет он же сообщал татьяне марковне что сахар подешевел в нижнем чтобы не обманули купцы или что чай скоро воздражает чтоб она заблаговременно запасалась в присутственном месте понадобится что нибудь тит никоныч все сделает исправит Иногда даже утаит лишнюю издержку. Разве нечаянно откроется через других, и она пожурит его, а он сконфузится, попросит прощения, расшаркается и поцелует у нее ручку. Она была всегда в оппозиции с местными властями постоили к ней назначат или велят дороги чинить, взыскивают ли подати, она считала всякое подобное распоряжение начальства насилием. Бронилась, ссорилась, отказывалась платить и об общем благе слышать не хотела. Знаю всякий себя», — говорила она, — и не любила полиции, особенно одного полицмейстера, видя в нем почти разбойника. Тит Никоныч, попытавшись несколько раз, но тщетно, примирить ее с идеей об общем благе, ограничился тем, что мирил ее с местными властями и полицией. Вот в какое лоно патриархальной тишины попал юноша райский. У сироты вдруг как будто появилось семейство, мать и сестры. В Тите Никоныче идеал доброго дяди. Глава десятая. Бабушка только было расположилась объяснять ему, чем засевается у ней земля и что выгоднее всего возделывать по нынешнему времени, как внучок стал зевать. А ты послушай, ведь это все твое, я твой староста, говорила она. Но он зевал, смотрел, какие это птицы прячутся в рожь, как летают стрекозы, срывал васильки и пристально разглядывал мужиков еще пристальнее слушал деревенскую тишину, смотрел на синее небо, каким оно далеким кажется здесь. Бабушка что-то затолковалась с мужиками, а он прибежал в сад, сбежал с обрыва вниз, продрался сквозь чащу на берег к самой Волге и онемел перед лежавшим пейзажем. — Нет, мол, еще дитя, не разумеет дело. Думала бабушка, провожая его глазами. «Вон как подрал! Что-то выйдет из него!» Волга задумчиво текла в берегах, Заросшая островами, кустами, покрытая мелями. Вдали желтели песчаные бока гор, А на них синел лес. Кое-где белел парус, да чайки, плавно махая крыльями, Опускаясь на воду, едва касались ее, и кругами поднимались опять вверх, а над садами высоко и медленно плавал коршун. Борис уже не смотрел перед собой, а чутко замечал, как картина эта повторяется у него в голове. Как там расположились горы, попала ли туда вон избушка, из которой валил дым. Поверял и видел, что имели там и паруса белеют. Он долго стоял, и, закрыв глаза, переносился в детство. Помнил, что подле него сиживала мать. Вспоминал ее лицо и задумчивое сияние глаз, когда она глядела на картину. Он пошел тихонько домой. Стал карабкаться на обрыв, и картина как будто зашла вперед его и легла перед глазами. Об этом обрыве осталось печальное предание в Малиновке и во всем околотке. Там, на дне его, среди кустов, еще при жизни отца и матери райского, убил за неверность жену и соперника, и тут же сам зарезался один ревнивый муж, портной из города. Самоубийцу тут и зарыли, на месте преступления. Вся Малиновка, Слобода и Дом Райских и город были поражены ужасом. В народе, как всегда в таких случаях, возникли слухи, что самоубийца, везя в белом, блуждает по лесу, сбирается иногда на обрыв, смотрит на жилые места и исчезает. От суеверного страха ту часть сада, которая шла с обрыва по горе и отделялась плетнем от ельника и кустов шиповника, забросили. Никто из дворян уже не сходил в этот обрыв. Мужики из слободы и Малиновки обходили его предпочитая спускаться с горы к Волге по другим скатам и обрывам или по проезжей, хотя и крутой дороге между двух плетней. Плетень, отделявший сад райских от леса, давно упал и исчез. Деревья и сада смешались с ельником и кустами шиповника и жимолости, переплелись между собою и образовали глухое, дикое место, в котором пряталась заброшенная полуразвалившаяся беседка. Отец Райского велел даже в верхнем саду выкопать ров, который составлял границу сада, недалеко от того места, где начинался обрыв. Райский вспомнил это печальное предание, и у него плечи немного холодели от дрожи, когда он спускался с обрыва в чащу кустов. Ему живо представлялась картина, как ревнивый муж – Трясясь от волнения, пробирался между кустов, как бросился к своему сопернику, ударил его ножом, как, может быть, жена била сюль ног его, умоляя о прощении. Но он с пены урта наносил ей рану за раной и потом, над обоими трупами, перерезал горло и себе. Райский вздрогнул, изволнованный, грустный, воротился домой от проклятого места. А между тем эта дичь леса манила его к себе, в таинственную темноту, к обрыву, с которого вид был хорош на Волгу и оба ее берега. Борис был весь в картине. Задумчивость лежала на лице. Ему было так хорошо, век бы тут стоять. Он закроет глаза и хочет поймать, о чем он думает, но не поймает. Мысли являются и утекают, как волжские струи, только в нем точно поет ему какой-то голос, и в голове, как в каком-то зеркале, стоит та же картина, что перед глазами. Верочка и Марфенька развлекли его. Они не отставали от него, заставляли рисовать кур, лошадей, домы, бабушку и себя, и не отпускали его ни на шаг. Верочка была с черными восточными глазами, смугленькая девочка, и уж начинала немного важничать, стыдиться шалостей. Она скакнет два-три шага по-детски, и вдруг остановится, и стыдливо поглядит вокруг себя, и пойдет правильно, потом побежит, и тайком, быстро, как птичка клюнет, сорвёт ветку смородины, проворно спрячет в рот и сделает губы смирно. Если Борис тронет ее за голову, она сейчас поправит волосы, если поцелует, она тихонько оботрется. Схватит мячик, бросит его раза два, а если он укатится, она не пойдет поднять его, а прыгнет, сорвёт листок и старается щелкнуть. Она упряма, если скажут пойдем туда», она не пойдет. или пойдет не сразу, а прежде покачает отрицательно головой. Потом не пойдет, а побежит и все в припрыжку. Она не просит рисовать. А если Марфенька попросит, она в пристальнее Марфеньки смотрит, как рисуют, и ничего не скажет. Рисунков и карандашей, как Марфенька, тоже не просит. Ей было лет 6 с небольшим. Марфенька, напротив, беленькая, красненькая и пухленькая девочка по пятому году. Она часто капризничает и плачет. Но недолго. Сейчас же, с невысохшими глазами, уже визжит и смеется. Верочка плачет редко и потихоньку, и если огорчат ее чем-нибудь, она делается молчаливо и не скоро приходит в себя. Не любит, чтоб ее заставляли просить прощения. Она молчит, молчит, потом вдруг неожиданно придет в себя и станет опять бегать в припрыжку и тихонько срывать смородину, а еще чаще. Вороняшки, черную, приторносладкую сладкую ягоду, растущую в канавах, и строго запрещенную бабушкой, потому что от нее будто бы тошнит. «О чем это он все думает?» — пыталась отгадать бабушка, глядя на внука, как он внезапно задумывался после веселости, часто так же внезапно. «И что это он все там у себя делает?» Но Борис не заставил ждать долго ответа. Он показал бабушке свой портфель с рисунками. Потом переиграл ей все кадрили, мазурки и мотивы из опер. Наконец, свои фантазии. Бабушка так и ахнула. «Весь, весь у мать», — говорила она. «Та тоже бывало, тоскует, ничего не надо, все о чем-то вздыхает, как будто ждет чего-нибудь». Да вдруг заиграет и развеселится. Или от книжки не оттащишь. Смотри, Василиса, и тебя, и меня сделал. Да ведь как вылитые. Вот постойте, тетя Никоныч придет, А ты притаись и срисуй его. А завтра тихонько пошлем к нему в кабинет На стену приклеить. Каков внучок, как играет. Не хуже француза-эмигранта, что у тетки жил. И молчит не скажет. Завтра же в город повезу к княгине, к предводителю. Вот только никак не заставишь его о хозяйстве слушать, молот. Борис успел пересказать бабушке и освобожденный Иерусалим, и Осиана, и даже из Гомера, и из лекций кое-что. Рисовал портреты с нее, с детей, с Василисы, опять играл на фортепиано. Потом бежал на Волгу, садился на обрыв или сбегал к реке, ложился на песок и смотрел за каждой птичкой, за ящерицей, за букашкой в кустах, и глядел в себя, наблюдая, отражается ли в нем картина, всё ли в ней так же верно и ярко, и через неделю стал замечать, что картина пропадает, бледнеет, и что ему как будто уже скучно. А бабушка все хотела показывать ему счеты. Объясняла, сколько она откладывает в приказ, сколько идет на ремонт хозяйства, чего стоили переделки. «Верочкины и Марфенькины счеты особо, вот смотри», — говорила она. «Не думай, что на них хоть копейка твоя пошла, ты послушай». Но он не слушал, а смотрел, как писала бабушка счеты, как она глядит на него через очки, какие у нее морщины. Родимая пятнышка. и лишь доходил до глаз и до улыбки, вдруг засмеется и бросится целовать ее. — Ты ему одели, а он шалит. Пустота какая, мальчик! — говорила однажды бабушка. — Прыгай да рисуй, а уже спасибо скажешь, как под старость будет уголок. Еще то имень это. бог знает, что будет, как опекун справится с ним, а это уж старая. Прижилось у нём. Он стал проситься посмотреть старый дом. Неохотно дала ему ключи от него бабушка, но отказать не могла. И он отправился смотреть комнаты, в которых родился, жил и о которых осталось у него смутное воспоминание. «Василиса, ты бы пошла за ним», — сказала бабушка. Василиса тронулась была с места. «Не надо, не надо, я один» упрямо сказал Борис, и отправился, разглядывая тяжелый ключ, в котором пустые места между зубцами заросли ржавчиной. Егорка, прозванный зубаскалом, потому что сидел все в девичьей и немилосердно издевался над горничными, отпер ему доверие. — И я, и я пойду с дядей, — попросилась была Марфенька. — Куда ты, милая? Там страшно. — сказала бабушка марфенька испугалась верочка ничего не сказала, но когда борис пришел к двери дома она уже стояла крепко прижавшись к ней, боясь чтоб ее не оттащили прочь и ухватясь за ручку замка со страхами замирания в груди вошел райский в прихожую и боязливо заглянул в следующую комнату это была зала с колоннами в два света но до того с затянутыми пылью и плесенью окнами, что в ней было, вместо двух светов, двое сумерек. Верочка только что ворвалась в переднюю, как бросилась припрыжку вперед и исчезла из глаз, скидывая далеко пятки и едва глядя по сторонам на портреты. — Куда ты, Вера? Вера! — кричал он. Она остановилась и глядела на него молча положив руку на замок следующей двери. Он не успел дойти до нее, а она уже скрылась за дверью. За залы шли мрачные, закоптевшие гостиные. В одной были закутанные в чехлы две статуи, как два привидения, и старые, тоже закрытые, люстры. Везде почерневшие, массивные, дубовые из черного дерева кресла, столы. С бронзовой отделкой и деревянной мозаикой, большие китайские вазы, часы вак, едущие на бочке, большие овальные, в золоченных виде веток рамах, зеркала, громадная кровать в спальне стояла как пышный гроб, покрытый глазетом. Райский с трудом представлял себе, как спали на этих катафалках, казалось ему не уснуть живому человеку тут под балдахином, вызолоченный висящий купидон, весь в пятнах, поленявший, натягивал стрелу в постель, по углам резные шкафы с насечкой из кости перламутра. Верочка отворила один шкаф и сунула туда личика, потом отворила один за другим ящики и также сунула личика, и шкафов понесло сыростью и пылью от старинных кафтанов, и шитых мундиров с большими пуговицами. По стенам портреты. От них не уйдешь никуда. Они провожают всюду глазами. Весь дом пропитан пылью и пустотой. По углам как будто раздается шорох. Райский ступил шаг. И в углу как будто кто-то ступил. От сотрясения пола под шагами С колонны потолков тихо сыпалась давнишняя пыль. Кое-где на полу валялись куски и крошки отваливающейся штукатурки. В окне жалобно жужжит и просится в запыленное стекло наружу муха. — Да, бабушка правду говорит, здесь страшно, — говорил, сдрагивая райский. Но Верочка обегала все углы и уже возвращалась сверху, из внутренних комнат, которые в противоположность большим нижним залам и гостиным. Походили на кельи, отличались сжатостью, уютностью и смотрели окнами на все стороны. В комнате сумрачно, мёртво, Все подобие смерти, а взглянешь в окно и отдохнешь. Там кайма синего неба, зелень мелькает, люди шевелятся. Верочка походила на молодую птичку среди этой ветоши и не смущалась, ни преследующими взглядами портретов, ни сыростью, ни пылью, всем этим печальным запустением. «Здесь хорошо. Места много», — сказала она, оглядываясь. «Как там хорошо, вверху. Какие большие картины, книги». «Картины? Книги? Где? Как это и я не вспомнил о них? Ай да, Верочка!» Он поймал и поцеловал ее. Она отерла губы и побежала показывать книги. Райский нашел тысячи две томов и углубился в чтение заглавий. Тут были все энциклопедисты. И Рассин с Корнелем, Монтеские, Макиавелли, Вольтер, древние классики во французском переводе, и неистовый Орланд, и Сумароков с Державиным, и Вальтер Скотт, и знаменитый «Освобожденный Иерусалим», и «Илиада» по-французски — и «Осиан» в переводе «Карамзина», «Мармантель», «Шатабриан» и бесчисленные мемуары. Многие еще не разрезаны, как видно. Владетели, то есть отец и дед Бориса, не успели прочесть их. С тех пор не стало слышно райского в доме. Он даже не ходил на «Волгу», пожирая жадно валюмы за валюмами. Он читал, рисовал, играл на фортепиано и бабушка заслушивалась, Верочка не сморгнув, глядела на него во все глаза, положив подбородок на фортепиано. То писал он стихи читал громко, упиваясь муза их, то рисовал опять берег и плавал в трепете в неге. Чего-то ждал впереди, не знал чего, но вздрагивал страстно, как будто предчувствуя какие-то исполинские роскошные наслаждения, видя тот мир, где все слышатся звуки, где все носятся картины, где плещет, играет, бьется другая заманчивая жизнь, как в тех книгах, а не та, которая окружает его. «Послушай, что я хотела тебя спросить», — сказала однажды бабушка. «Зачем ты опять в школу поступил?» «В университет, бабушка, а не в школу». «Все равно. Ведь ты учишься там. Чему?» У опекуна учился, в гимназии учился, рисуешь, играешь на клавикордах, что еще? А студенты выучат тебя только трубку курить. Да, пожалуй, боже сохрани, вино пить. Ты бы и в военную службу поступил, в гвардию. Дядя говорит, что средств нет. Как нет? А это что? Она указала на поля и деревушку. Да что ж это? Чем тут? «Как чем?» И начала высчитывать сотни и тысячи. Она не живала в столице, никогда не служила в военной службе и потому не знала, чего и сколько нужно для этого. «Средств нет. Да я тебе одной провизии на весь полк пришлю. Что ты, средств нет. А дядюшка куда доходы девает?» «Я, бабушка, хочу быть артистом». «Как артистом?» художником После университета в академию пойду». «Что ты, Борюшка, перекрестись!» — сказала бабушка, едва поняв, что он хочет сказать. «Это ты хочешь учителем быть?» «Нет, бабушка, не все артисты — учители. Есть знаменитые таланты. Они в большой славе и деньги большие получают за картины или за музыку». Так ты за свои картины будешь деньги получать или играть по вечерам за деньги? Какой срам! Нет, бабушка, артист. Нет, Борюшка, ты не огорчай бабушку. Дай дожить ей до такой радости, чтобы увидеть тебя в гвардейском мундире. Молодцом, приезжай сюда. А дядюшка говорит, чтоб я шел в статскую. В приказные. Писать согнувшись купаться в чернилах, бегать в палату, кто потом за тебя пойдет. Нет-нет, приезжай офицером, доженись да на богатой». Хотя Райский не разделял мнения ни дяди, ни бабушки, но в перспективе у него мелькала собственная его фигура. То он в гусарском, то в камер-юнкерском мундире. Он смотрел, хорошо ли он сидит на лошади, ловко ли танцует. В тот день он нарисовал себя небрежно опершегося на седло с буркой на плечах.